конечно вам лучше знать но не вы первый попадаете на эту удочку сейчас в городе подняли большой шум из-за какого-то священника которого изобличили ваши друзья Они опубликовали листовку с предупреждением, что это шпион. Может быть, и ваш исповедник тоже был шпионом. Ну, пойдемте, пора. Энрико провел Артура в комнату следователя. И, видя, что Артур замер на пороге, устремив прямо перед собой неподвижный взгляд, легонько подтолкнул его вперед. Добрый день, мистер Бертон! Мне очень приятно поздравить вас. Из Флоренции привел приказ о вашем освобождении. Будьте добры подписать эту бумагу. Я хочу знать, кто меня выдал! Не догадываетесь? Неужели? Да вы же, вы же сами, мистер Бертон. Кто же еще мог знать о ваших любовных делах? На стене висело большое деревянное распятие. И глаза Артура медленно поднялись к лицу Христа. Но в них была не мольба, а только удивление перед этим покладистым и нерадивым богом, который не поразил громом священника, нарушившего тайну исповеди. Получив у полковника свои бумаги и расписавшись, Артур вышел из массивных тюремных ворот, даже не попрощавшись с Энрико. Навстречу ему бросилась девушка в бумажном платье и соломенной шляпе. Артур, Джим, Артур, Джин. я так счастлива, так Джин. счастлива, я ждала здесь целых полчаса. Сказали, что вас выпустят в четыре. Артур. Ну, чего вы так смотрите на меня? Что-нибудь случилось? Что с вами? Стоит ли так расстраиваться из-за этого глупого недоразумения? Я знаю, вам пришлось нелегко, но все понимают. Из-за какого недоразумения? Я говорю о письме Боллы. Вы о нем ничего не знали? Но ведь вам, наверное, сказали об этом. Болла должно быть совсем сумасшедшей, раз мог вообразить такую нелепость? Какую нелепость? так вы ничего не знаете. Он написал, что вы рассказали о пароходах и подвели его под арест. Какая нелепость! Это ясно каждому. Поверили только те, кто совершенно вас не знает. Поэтому-то я и пришла сюда. Мне хотелось сказать вам, что в нашей группе не верит ни одному слову в этом письме. Джемма! Но это... Это правда пароходы. Я говорил о них и назвал имя Боллы. Боже мой, боже мой, что мне делать? Что мне делать? Джемма медленно отступила от него, широко раскрыв потемневшие от ужаса глаза. Лицо ее стало таким же белым, как шарф на шее. Артур вдруг пришел в себя, осознав, кто стоит перед ним. Она, наверное, думает, что он предатель. Джемма, вы меня не поняли! Не прикасайтесь ко мне! Выслушайте! Ради бога! Я не виноват! Я... Оставьте меня! Пустите руку! Оставьте! А -а -а. Глаза Артура застлал туман. Одно мгновение он ничего не видел перед собой, кроме бледного, полного отчаяния лица Джеммы и ее руки, которую она вытирала о платье. Затем туман рассеялся. он осмотрелся и увидел, что стоит один Давно уже стемнело, когда Артур осторожно вошел в комнату, где умерла его мать, и запер за собой дверь. И так всему конец. Не о чем больше раздумывать, не из-за чего волноваться, отделаться от ненужных, назойливых мыслей и забыться навсегда. Под руками у него не было никакого оружия, даже перочинного ножа не оказалось. Артур опустился на край кровати и застыл в полузабытии. Артур! Артур, отвори двери, пожалуйста! Мы с жули хотим с тобой поговорить. Боже, я не успел. Что делать? Боже, что делать? Артур, открой же дверь, это неприлично. Артур, проснись же. Артур очнулся и отпер дверь. В комнату вошел его сводный брат Джеймс со своей женой Джули. По-твоему, Артур, так и следует, чтобы мы полчаса ждали за дверью. Четыре минуты, моя дорогая. Джули и я... Считаем своим долгом серьезно переговорить с тобой. Сейчас я не могу выслушать вас. Мне... мне нехорошо. У меня болит голова. Вам придется подождать. Что с тобой? Надеюсь, ты не болен? По-моему, у тебя лихорадка. Пустяки! Обычное комедианство. Просто ему стыдно смотреть нам в глаза. Пойди сюда, Артур.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 я не могу держать в своем доме человека, который обесчестил наше имя, пользовавшийся таким уважением. Ну? Как? Тебе нечего больше сказать, кроме этого «ну»? Вы поступите так, как сочтете нужным. Мне все равно. Так тебе все равно! <связь> ну, Чеймс, я надеюсь, теперь ты понимаешь, что благодарности нам ждать не приходится.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 уверенная подпись Лоренцо Монтанелли. Несколько минут он тупо смотрел на нее, потом поднял голову. Его лицо было безжизненно. Это была восковая маска. Не кажется ли вам, что все это удивительно забавно. Забавно? Забавно? Артур, да ты сошел с ума?